Наше честное собрание в количестве пяти штук, виду нашли братья по своим каким-то каналам, пугало прохожих своим несоответствием. Кикимора, вырванная в разгар эксперимента, недовольно соскребала с волос ярко-розовую субстанцию. Джейс, которому выпала роль играть нового ухажера Кира, аккуратно, чтобы не испачкаться, держал двумя пальцами баночку, куда его брат бережно, можно даже сказать любовно, засовывал результат неудачного эксперимента подруги. Розовая гадость не хотела так просто сдаваться и цеплялась к пальцам не хуже обычной жвачки. «У нас ничего не получится», — уже в сотый раз проговорила Кира, наблюдая за действиями болотников. «Как раз у нас все и выйдет», — не согласилась я. Раз уж Трейс нанес боевую раскраску пиратов на лицо, а Вита просто была зла, как может злиться лишки Кемора, не получившая желаемого. Мы просто обязаны победить, чего бы нам это ни стоило. А запасы наши велики». В три слона мы топали, гордо подняв носы и опустив головы. Вход для персонала не шел ни в какое сравнение с парадным и приучал к вежливости. «Кланитесь, клонитесь, друзья. Зарядка — вещь полезная. Спорить никто не решился, и мы кланялись, пригибаясь и выпрямляясь, будто не в таверну шли, а по каким-то катакомбам. «Нет, ну что же я не учла?» То и дело, норовя стукнуться макушкой о потолок, говорила Вита. «Я же все рассчитала». «Ингредиенты, катализаторы, все сходилось!» Я сочувственно вздохнула и одернула ее вниз, чтобы не стукнулась. Кикимора равнодушно наклонилась, мысли ее были далеко. «Нет, это неправильно. Мы не должны так поступать, мы же обманываем Жана. ныло под боком Кира, заставляя меня звереть. «А чего мы не через главный?» — возмутился очнувшийся от блаженного сбора розоватой субстанции Трейс, по пути ощипывая ее остатки с волос Вита. «А там не протолкнуться», — пояснил ему брат. «Аншлаг, а мне еще достойно выглядеть». «Ты и так достоин. Пары тумаков», — почему-то разозлилась Вита, прозрев. «Кто мне поменял сборы?» «Ничего не менял», — огрызнулся Джейс, которому ситуация с каждой секундой все меньше нравилась. «Это Трейс для своей новой бомбы вонючки взял». «Трейс!» — в голове Виты появились ласковые нотки. «Признайся, не будем усугублять». Болотник сглотнул и поспешил спрятаться за мной. Учитывая, что мы пробирались по пыльной шахте по недоразумению, названной помещениями для персонала. «Народ, может, хватит?» — рявкнула я. «Нам дело делать надо, а не отношения выяснять. Сейчас дело, а потом уже разберемся». Болотники взглянули на бледно-красную Киру, которая и сама не знала, как ей реагировать. То ли плакать, то ли смеяться, то ли и вовсе бежать назад с криками «Уберите от меня этих идиотов!» и устыдились. По крайней мере, виновато вздохнули и ускорились. Затеплился свет в конце прохода, и мы выпали в подсобку под недоуменные взгляды двух переодевающихся подавальщиц. Визгу было. Правильно, не было его. Знали обе горные троллихи, кто тайными тропами ходит, и только и надеялись, что какой-нибудь лягух, как иногда называли водяных, увидит и влюбится. Не влюбились, констатировала я, глядя, как дергаются у нашей сильной половины глазки. Взяв их за белые рученьки и извинившись за сорванное шоу, мы быстренько вышли в нормальный светлый коридорчик между кухней и кухней. В одной маленькой, где меня учили писать, сейчас было не протолкнуться, а вот в другой, где гномиха в зеленом, патриотично настроенном, все же жена Болотника, в колпаке грозилась шумовкой наподдавать поварятам, место имелось. Именно туда мы и отправились согласовывать акт диверсии. Вызванный супругой хозяин скептически отнесся к нашему предложению, но подсчитав в уме, сколько должен нам за использование идеи и припомнив самый справедливый болотный суд в мире, который ни разу не признал своих виновными, вздохнул и разрешил творить. А вот что-нибудь еще придумаем. Случаются же у гения в проблеске. Избавившись от паутины, очистив камзол с золотым шитьем, а я только и заметила, что Джейс у нас стал завидный жених, и серебряными, как и полагалось, пуговицами, Болотник застыл перед зеркалом. Стоило ему обернуться, я вылупилась во все глаза. Стоявший передо мной молодой болотник меньше всего походил на балагура Джейса. Скорее на его взрослую, серьезную и очень презрительную копию, которая так на нас посмотрела, что я едва удержалась, чтобы не сменить ему форму носа. Трейс одобрительно хлопнул брата по плечу. «Хорошо, вот так на наших клиентов и смотри». Джейс высокомерно усмехнулся и предложил локоть Кире, которую мы в четыре руки спешно приводили в порядок. Прическу там поправить, ресницу приклеить, тональником прыщ замазать. Да мало ли, других средств отечественного фотошопа имеется в маленькой сумочке современной леди. Коллективное творчество — вещь крайне заразительная, а уж когда выдается возможность рисовать на живом человеке, и вовсе сродни эпидемии. Начали мы с Витой, а потом... Потом лапы к нашему творению приложили и братья. Еще и хозяин таверны проникся и решил поспособствовать. Сбегал и из-за лучшего столика кого-то выгнал, дабы наши влюбленные сидели на виду у всех. Отпив для храбрости вишневого сока, парочка отправилась покорять сердца зрителей. А именно зрителями и предстояло стать всем, посетившим в этот вечер славное заведение с романтичным названием «Три в беседке». Последнее быстро дописал хозяин, решив придать своему заведению налет аристократизма. Нам же предстояло быть чернорабочими. Выпросив у гномихи подчестное болотное и ее лидерский колпак, болотники пихнули меня в маленькую кухню, где работали гоблины-предсказатели из ближайшего филологического училища имени Грыжи Замурдовича и Янанского. Когтистыми лапками они выцарапывали послания разной степени мифичности и вкладывали в маленькие деревянные тубы. настолько маленькие, что те легко прятались в кексе. Заприметив на мне лидерские колпак, гоблины поджали лапки и отступили, желая продемонстрировать результат своего труда. Пекарь только простонал, вытаскивать предсказания ему не хотелось. «Любовные», — осведомилась я для повышения авторитета, перехватывая скалку. «Теперь я чувствовала себя королевой кухни, все регалии были при мне, и только взгляд гномихи, который буравил меня сквозь стены, не давал забыться». Там брезгливо выставил указывающий палец гоблин. Все мыслишки на них извили. А им все надо и надо. И всем счастливую до самого гроба. Как будто в гробу на следующий день после знакомства теплее будет. Вот нет, чтобы теплую шкурку. Пиши уже. Ткнул соседа рыжий и косматый. Видать, заводила. А то разгневается госпожа и зарплату урежет. Ступив на путь тьмы, вы обретаете власть над своей судьбой. Страховку? «Я оплаченный отпуск», — подмигнула я несчастному гоблину. «Ну и что, что так послушники из станы нечисти говорят? Зато правильно. Поможет, я ему лично монет отсыплю. Ради хорошего дела не жалко, ну, самую малость». Тем временем вернулась из разведки, выглядывание из-за спины официанта, Вита, подтвердила наличие клиентов и верную, проглядывающуюся со всех сторон, дислокацию нашей парочки. «Пора было приступать ко второй фазе нашего плана». Диверсионный отряд в числе одного болотника проник на территорию обеденного зала, гордо въехав в него под столиком, который катила вздыхающая троллиха. Чуя свою ответственную миссию, она вырулила прямо перед столом Жана и будущей лысой эльфы и протянула им меню. Трей скользнул под стол, благо места там оставалось. Из-под стола он нам и помахал перед тем, как окончательно скрыться за свисающей до самого пола скатертью. Хм... Три слона решительно поменяли обстановку. Сегодня они больше походили на традиционное кафе, нежели на приют Комариного братства. Я с любопытством уставилась на хозяина, который правильно понял мой взгляд и засмущался. «Так ведь проверка со дня на день!» Покаялся он и поспешил слинять, чувствуя себя не в своей тарелке. И потянул демон глянуть, чем его любимые клиенты маятся изволят. Я расплылась в улыбке, проверка была на руку. Иначе где бы прятался Трейс? А как бы Джейс подавал условные сигналы Кире? «Проверка, как же ты вовремя?» Вспомнив любвиобильных комарих, которые прыснули бы со всех сторон к нам, сорвав всю конспирацию, я и вовсе убедилась в необходимости совершения тура по кафе с целью проверки санитарных норм. «Эх, был бы сайт, я бы им такой отзыв написала». Представила и я ахнула. «Нет, лучше не писать, а то закроют бедных слонов». Кислая Чия, наша помощница поневоле, принесла заказ Жана и эльфы. Чего? Это с каких таких пор бравые парни превращаются в травоядных? А глядя на их заказ, так оно и выходило. Жан внезапно воспылал страстью к траве, напрочь отказываясь от мяса. Не верю. А это точно их заказ? Бедная подавальщица закивала, вызывая мини-ураган. Гоблин, тот, который поразговорчивее, с интересом взглянул на видную даму. Эго, подтвердила Чея, проверив все карманы и даже лиф, чем полностью покорила бедного гоблина. «Верю, верю!» — постаралась я убедить подавальщицу. «Здоровье у меня слабое, сквозняк — дело опасное. Можешь идти. Мы позовем, когда заказ относить нужно будет». Такс. Салатик, салатик, салатик, салатик. Они что, совсем очумели? Салатик, салатик, салатик? Нет, ну сколько это будет продолжаться? Салатик. Рыбка. Фу, не люблю рыбу. Салатик. Искомое нашлось только в самом конце. Видимо, Жан все же страдал без мяса и пытался хоть объемом компенсировать недостачу питательных элементов. Глупец. Потом еще волосы выпадать начнут. Видела я одну вегетарианку. Стойкая попалась. Убеждения остальных скопытились раньше, вернув их в стан злейших врагов мясоедов. Итак, не из травы ими было заказано два десерта, половинки. которые по описанию в меню должны были доказать, что парочка действительно является парочкой. Для этого делалась одна заготовка, которую после разделяли формочкой, а в каждую часть засовывали по предсказанию. Что ж, хотят предсказания, они его получат. Такое, что мало не покажется. И я села творить. Гоблины учтиво расступились, выделяя мне единственный предоставленный им стул. При виде моего почерка их обуяла страсть. Такого кошмара они в жизни не встречали. Но, как говорится, кто ищет. Вот и свиделись с антиидеалом. Пока я пыхтела над записками, а пекарь корячился над текстом, Вита подняла бумажку с заказом. Все же нужно передать на другую кухню, чтобы салатики стругали. Так думала я, но не Кикимора. Она же взяла меню и принялась изучать составы. Девушка даже языком туда-сюда водила от усердия. В такт перелистыванию страниц. И хмурилась. Как будто головоломку решала. а ответ ей ни капельки не нравился. Из зала для посетителей раздались первые смешки, но работа, какое ужасное слово, не позволяла отвлекаться, нацарапав на настоящей бересте готическим шрифтом проклятия семи невест, лично придумала. Я кое-как, формат был не тот, запихнула его в капсулу и передала пекарю для последующего применения. Согласно предсказанию, ни одному из пары встреча не несла радости. Жанну предстояло прочувствовать на себе всю мощь разгневанной богини правосудия, чья месть придет из рук брошенной невесты. Элинаре же предрекала скорая потеря красоты, если не перестанет на чужое заглядываться. Завершалось все туманным «Око Тавируса видит тебя». Никто такой Тавирус, не существует ли он на самом деле, я не знала, зато слышала, как выдохнули очарованные гоблины, и решила считать это добрым знаком. Исполнив свою часть работы, я проскользнула в зал, пользуясь широкой спиной подавальщицы Чи. Тролиха, судя по скошенным на меня глазам и тяжкому вздоху, уже поняла, что судьба ее решена, и до конца вечера она с нами заодно. Ведь чего только не сделаешь по доброте душевной из-за повышения оклада от хозяина. Свободных столиков почти не было, и только за одним, скрываясь от пристального внимания под капюшоном, сидел одинокий путник в пыльном плаще, Кокетливо выглядывающий алые рубашки в черных брюках и сапогах с серебряными пряжками. Он совсем не выделялся среди взъерошенных посетителей, часть из которых была адептами, а потому сословием несостоятельным, а часть, в лучшем случае, купцами средней руки. Его ухоженные кисти не привлекали никакого внимания, а кокетливо отставленный пальчик с маникюром и стразиками и вовсе был привычным зрелищем для посетителей таверны. радуясь, что пол по случаю проверки помыли, и убрали все следы болота, я подползла на коленках к столу, как можно ниже наклоняя голову, чтобы случайно не спалили, и дернула путника за плащ. «У вас свободно?» — шепотом поинтересовалась я, с надеждой заглядывая под капюшон. «Нет», — буркнул мне, судя по голосу мужчина. «А если подумать?» — конючила я. «Нет». Ответ нисколечки не изменился, разве что интонации стали угрожающими. «А если хорошо подумать?» На меня посмотрели как на идиотку. Я это даже не видя глаз ощутила, но... Как же я обойдусь без места в первом ряду? А я тогда никому не скажу, что вы проверяющий. Радостно оповестила бы я пол если бы мне не зажали рукой рот. Довольно. Оборвал мои потуги освободиться этот мрачный тип, больше похожий на вамперюгу, чем на проверяющего. Еще и железяка какая-то на поясе висит. Садись и тихо. Услышу хоть слово. Договаривать он не стал, но это и не требовалось. Голливуд сделал свое дело, и вписать угрозы я могла и самостоятельно. Увы, даже инстинкт самосохранения, который не признал типа «таким уж опасным», не мог сдерживать меня долго. Еще и Чия подошла и сунула в руки меню, чтобы мне стало удобнее наблюдать и комментировать, а смотреть было на что. Джейс с Кирой сидели едва ли не в самом центре. Неподалеку, зеленее от зависти, едва ли не до корней своих белобрысых волосин, расположилась Элинари с Жаном. Салатики им еще не принесли, потому эти двое делали вид, что ведут светскую беседу, отчаянно кося на соседней столик, где смеялась шутки Джейса «миловидная хрупкая девушка», то бишь наша Кира. Вот болотник протянул девушке руку, поцеловал ее ладушку и улыбнулся, как самому дорогому на свете существу. Даже я ревниво фыркнула. Но вот кто знал, что Джейс так умеет? Не видела бы, не поверила, что вечно веселый баламут, вытирающий пальцы о штаны, отчего те походили на камуфляж с пятнами всех цветов радуги, может быть таким роковым красавцем. А он был. Самый настоящий болотный лорд, презирающий всех и вся, но готовый на все ради любимой девушки. Рядом скрипнул зубами проверяющий. Странно. Ему бы кушанье дегустировать, а не по сторонам глядеть. Непорядок. «На работе следует работать, по крайней мере, окружающим». Неодобрительно покачав головой, я вернулась к созерцанию наших двух пар. Вот из кухни выходит чия. На подносе у нее тортик, большой шоколадный со сливками и сгущенкой. Я облизнулась и обломалась. Пришлось напоминать себе, зачем мы здесь. Но все равно желудок тоскливо скрючился, намекая на мзду. А тортик тем временем поставили перед нашими влюбленными. «Комплимент от заведения красивейшей паре», — пояснила Чея под гневным взглядом Элинари. «Вот это уже было оскорблением для эльфийки. Красивейшая, и не она?» Девушка зло оглядела своего спутника, начиная сомневаться в его необходимости. Жан ответил своей визави похожим взглядом. Каждый винил другого в проигранной битве за комплимент. Внезапно эльфийка дернулась, как будто ей за шиворот перца насыпали. Лицо ее покраснело, губы сжались, а глаза начали вылезать из орбит. Ну, тут я, конечно, утрирую. Но красота эльфийской девы померкла, столкнувшись с неизвестным. Что-то пробормотав, она направилась в дамскую комнату. «Вита, твой выход», — мысленно скомандовала я, откидываясь на спинку стула. К нам подошла вторая подавальщица, напарница Чии. «На выбор шеф-повара», — быстро отослала ее я. «Еще бы, весь обзор загородила». Но, увы, момент был потерян, а что происходит под скатертью, которая порой загадочно колыхалась, я не видела. Инфракрасное зрение мне недоступно. Мне, но, видимо, не моему соседу по столику. Тот хмыкнул и поднялся. Пришлось жертвовать собой и ловить его за руку. «А куда вы? Мы же только начали. Разве вы можете бросить девушку одну?» Голос мой набирал силу. «Пригласили, а теперь оставить хотите? А я денег не брала. Как мне счёт оплатить?» Гости заведения перевели заинтересованные взгляды на нас. Еще бы, там всего лишь эльфа красная, и очередная парочка на халяву десерт ест. А тут разборки. Скандалы, интриги, расследования. Кто кому расцарапает физиономию? Расплатится ли Кикимора? И как поведет себя ее спутник? Смотрите, только у нас. Прямая трансляция из кафе «Три слона» на канале «Три слона». Тьфу ты. Проверяющий дернулся, и мне даже показалось, что из-под капюшона на меня посмотрели два алых глаза, предвещающих скорую гибель одной разговорчивой кикимори. «Сидеть!» — рявкнул он, зайдя сзади и силой надавливая на мои плечи. «Хм, странный. Я вроде подниматься не собиралась. Но ради такого случая...» Выпроставшись из-под его рук, я вскочила и замерла, аки памятник самой себе с вознесенной рукой и пафосным лицом. Уже речь заготовила, которую толкать буду. Но выступлению не дали состояться, а я старалась. Даже Трейс из-под стола выглянул, чтобы полюбоваться и подсыпать нечто в принесенный салатик. «Всем вернуться к прерванным делам», распорядился любитель страз и скинул капюшон. Зрители сглотнули и отвернулись. Я же, правильно, вылупилась во все глаза. Передо мной стоял эльф. Впрочем, это было вполне очевидно и не догадаться могла только такая далекая от местных регалий особа, как я. Но кто еще, кроме их эльфячеств, станет так стразами баловаться? И кто, кроме этих гурманов-эстетов, и сможет оценить качество обслуживания и готовки? Вот только. Такой видный господин и обычная придорожная таверна для среднего класса. Не верю. Чьи-то заячьи уши торчат из всего этого дела. А вы точно проверяющий? Задала я самый важный вопрос, видя, как все не то что смотреть, дышать в нашу сторону опасаются. По-вашему, да. Губы эльфа передернула усмешка. И так это ужасно выглядело, что мне захотелось глазки закрыть и подушкой отгородиться. А еще лучше проснуться. Эльфы же добрые и прекрасные. Злые и страшные. Не согласился со мной, не проверяющий, присаживаясь на свое место. «Вслух сказала», — озвучила очевидное я. Ответить эльф не успел, нахмурился и отвернулся, что-то пробормотав. Если я еще что-то понимаю в этой жизни, то он глаза отвел. Кому? Разгадка обнаружилась на пути из женского туалета. Запыхавшаяся Элинария подошла к столу и, бросив косой взгляд на Киру и Джейса, села на свое место. Кажется, скоро у кого-то начнется аллергия или отравление. В любом случае, зрелище не совсем эстетическое, а значит, не желаете прогуляться. Шепотом предложила я боковым зрением, замечая, что Элинари снова как-то подозрительно краснеет. С вами. Его вздернутые брови были достаточно красноречиво, но мы же намеков не понимаем. Мы, ограниченные в своем превосходстве, дети болота. Со мной я кокетливо поправила зеленые локоны, которые едва ли можно было назвать прической, скорее, неожиданностью. Я облизнула губки. Пыталась эротично, получилось, не получилось. «С вами?» Почему-то эльф сменил гнев на милость. И, кажется, я понимаю, что этому поспособствовало. Много чего может упасть с неба. А уж с неба, над которым болотники постарались. Розовая гадость, оставшаяся после эксперимента Виты, медленно капала с потолка на волосы Элинари. И никто ничего не видел. Точнее, не видела сама Элинари, недоуменно ковыряющая салат. «И куда леди желает пройтись?» Сейчас одну минуточку. Я уже не слышала эльфа, заметив, как из подсобки выходит Чия, ухмыляется мне во все сорок восемь их зубов и несет наше коллективное творчество на суд эльфийки и ее кавалера. Жан уже не выглядел ни счастливым, ни почтенным. Да и кому понравится сидеть за одним столом, пусть и с эльфой, но чешущейся, как отблох, и пупырчатой, как жабка. Хотя жабки они пупырышки больше шли. Отставив салат, как будто кекс мог решить все ее проблемы, эльфийка разломила кексик, выковыряла оттуда капсулу и открыла послание. На ее лице отразилось недоверие, потом непонимание, а спустя минуты непонимание переросло в досаду. Вот только отказываться от своего Элинари явно не собиралась, убрав подальше от любопытных глаз Жанна это предсказание. Парень открыл свое и «вот дурень», протянул эльфийке. Я едва головой об стол не ударилась. Не мог, что ли, сам прочитать? Не мог. Пришло осознание. Если со мной занималась Вита, то занимались ли сыномерцами? А если нет? Или Жан просто не пошел? Язык есть, а письмо. Можно ж и по-русски записать. Элинари сцапала послание, вчиталась, бросила быстрый взгляд на Киру, которая маленькими кусочками ела подаренный хозяином кафе-пирог. И, видимо, в ее мозгу что-то щелкнуло. Хотя, может, это был не щелчок, а просто капля упала на стол. Розовая, с волос эльфийки. А следом еще одна. И еще. С шипением, достойным кислоты, субстанция начала разъедать скатерть. Элинари потребовались считанные секунды, чтобы все осознать и броситься по известному адресу. Вот только на волосах Виты ничего подобного не происходило. Разве мог состав измениться за столь короткий срок? Или Трейс иллюзию наложил? Скатерть затряслась от едва сдерживаемого смеха. Понятное дело, смеялся Трейс. Но и на провидение можно списать. Как я там наваяла? О, кота Вируса. Вот он и мстит. Понять только за что. Жан не выглядел таким уж несчастным, напротив. С каким-то равнодушием смотрел на убегающую Элинари. На Киру и вовсе смотреть перестал. Едва из бокала хлебнул. А что у нас там было? По виду сока, по факту. Вы хотели прогуляться? напомнил эльф, цепко обхватывая мое запястье. Все, что случилось с Элинари, он видел, и лицо его не вселяло надежд на лучшее будущее. Он что, за ней присматривал? А почему тогда не вмешался? Мне показалось. Пошла на попятную я. И там верно похолодало. Может, лучше здесь посидим? И честно-честно глазками луп-луп, как будто ну вообще ничего не понимаю. И прохладно на улице так. Я поежилась. но не от ветерка или холода, а от взгляда эльфа, которым тот меня наградил. Непроверяющий опять поднялся, наклонился ко мне сзади и шепотом на ушко проникновенно так сказал. «А ты знаешь, маленькая, кем является эта эльфийка?» «Нет», — честно призналась я, сторонясь. «Ну, вообще совести нет. Мало того, что за запястье держит, так еще и дует на меня». пчхи? «Так ему и надо», — возлековала я, глядя, как морщится эльф. Ну и что, что шею выворачивать пришлось? Оно того стоило. Мученическое выражение лица эльфику невероятно шло. Органически они сочетались. Выражение и эльфик. Словно друг для друга созданное. Не то, что это Элинария. А должна? Преданный щенячий взгляд был отрепетирован за много лет до этого, и применялся аки-атомная бомба. Никто не мог устоять. Кроме эльфа. Этот тип хмыкнул, вздернул меня на ноги и поволок на выход. Но вот как это называется? Мы свободные болотники. Как он вообще смеет так со мной обращаться? Еще и счет не оплатил. Удивительно, но даже охрана не препятствовала этому господину, а я. Я расслабилась. Вздохнула и расслабилась. Чему быть того не миновать, а двум смертям не бывать. Главное, чтоб та единственная, которая которой всеобщее благополучие выкупается, не моя была. Тушка моя потяжелела, но эльфик не сдавался. Стойкий, сильный самец. Хрясь дубинкой по башке и в пещерку. Хм, вот с кем договариваться нужно было. А то Жан, он же хиленький. Он или Нарь в общагу не утащит. Меня высадили на клумбе среди желтых и красных цветочков. Зеленая кикимора здесь смотрелась как нельзя лучше, вписываясь в местную флору на правах коренного жителя. Для большего сходства я еще два листа лопуха выдернула и села в вольную интерпретацию позы лотоса. приготовившись внимать простому бессмертному эльфу. Листья лопуха трепетали на ветру вместо крыльев, прицельно метая слезняков в эльфа. Метаться в Кикимору они на наотрез отказались и отползали от меня во все стороны. Видно, с комарами у слезняков пристрастия противоположно различаются. «Имя», — в приказном порядке распорядился эльф, с прищуром разглядывая кикимуру буддистку «А я что, я ничего? Я нервы в порядок привожу». «Сие неведомо мне», — туманно ответила я, приоткрывая один глаз. Другой отчаянно щурила, чтобы хоть как-то на просветленную походить. Эльф хмыкнул. «Произошедшее с Элинари. Твоих рук дело. Ошибаешься, дитя моё». Эльфа перекосила. «Сговор», — правильно классифицировал он наше преступление. «Не докажете», — фыркнула я на мгновение, выходя из роли. «Не потребуется», — усмехнулся эльф. Это еще почему, заинтересовалась я. Лопухи дрогнули. Нападение на венценосную особу рассматривается отдельным судебным органом. Одного подозрения достаточно, чтобы покарать виновных. Не виноватая я, она сама так попала. Проведение против их отношений. Я снова прищурилась и замахала лопухами. Вот даже крылья подтверждают мои слова. И вообще, как-то долго сидим, чего меня никто не спасает. Земля-то холодная. Сейчас как начну реветь. А, впрочем, реветь то реветь. О, почему все лучше эльфам? Свободу угнетенным народам? Кикимору в профсоюз? На мои крики начали оборачиваться случайные и неслучайные прохожие в форме стража. Пришлось поднажать. Обижают, угрожают, убить грозятся. Несправедливости в мире. И даже молока за вредность не дали. И холодно, и голодно, и... Что здесь происходит? Холодно осведомился мужской голос, от одного звука которого захотелось залезть в кусты, свернуться калачиком и не вылезать оттуда до конца. До конца, чего я никак не могла решить, а потому осталось сидеть на клумбе, маскируясь под цветочек. «Общаемся», — усмехнулся эльф. Его голос не дрогнул, будто он ну ни капельки не опасался этого демонюги. «Девушка замерзла», — заметил на он, насмешливо глядя на меня. «К тому же заставлять мерзнуть чужую девушку это дурной тон вы не находите, Иливан? «Девушка со мной». «Сомневаюсь», — не согласился демон и, аккуратно забрав у меня лопухи, помог подняться. «Дана предпочитает кого-нибудь более гибкого во взглядах». «Как вы?» «Как я», — подтвердил демон. «И если мы прояснили этот вопрос, то я хотел бы услышать, почему моя милая Дана сидит на голой земле». а вы позволяете себе доводить ее до слез. Наон смахнул слезинку с моей щеки. Хотите усложнить взаимоотношения наших народов? В таком случае ваша подопечная уже их осложнила. Вы можете доказать? Демон бросил на меня внимательный взгляд. Я отрицательно покачала головой, заставив его улыбнуться. Не можете. В таком случае. Эленари пострадала. Да хоть и так. Разве не об этом вы сами мечтали? усмехнулся демон. «Я прекрасно осведомлен, что привело вас сюда». «На он даль!» одернул его эльф. «Впредь думайте, прежде чем дурно обращаться с кем-либо. Дана, мы уходим». Я даже спорить не стала. Вцепилась в его ладони и рванула следом. Ибо сейчас эльф и вовсе был страшен. Словно смертельно оскорбили, и первый встречный будет повержен ради успокоения нашего проверяющего. «Надеюсь, наши успели уйти». Мы дошли до угла улицы, когда я вдруг остановилась, озаренная светлой идеей. А кто это был? – поинтересовалась дергая Демонюгу за рукав рубашки. Хм, это эльф. Он так ругался, будто мы его обидели. Скорее осуществили его мечты, хмыкнул на он. Мечты? А чем ему это эльфа не угодило? Демон усмехнулся, развернул меня к себе и наклонился вперед так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне и не только глаза. «Брачным договором», — прошептал он. «Есть такая бумажка, которая регулирует отношения в слоях высшей аристократии». «Да знаю я, что это такое», — обиделась я. Поднырнула под рукой демона и оказалась у него за спиной. «Я же не совсем темная». «И это огорчает», — рассмеялся демонюга. «А он что, изменения внести не мог?» Удивилась я, старательно игнорируя насмешку в глазах демона И все его огорчения. Вот злыдень огорчает его это. Ну и пусть заслужил. В графе невеста? Сомневаюсь. Демон откровенно потешался над недалекими болотницами. Так это его невеста? А почему он ей тогда не помог? Но он тяжко вздохнул. Они друг друга терпеть не могут. Так пусть не женятся. Все же элементарно. И правда нагородили проблем. Пусть не женятся и живут дружно. или просто в разных концах страны. Демон вздохнул и промолчал. Да уж, логика современной кикиморы столь же правдива, сколь и наивна. Но мне она нравилась, а это главное для удачного времяпрепровождения. «Идем», — бросил Наон, сцапал мою конечность и поволок подальше от места событий. А шум за спиной все нарастал. А сами справятся», — отрезал демон, притягивая меня к себе и перемещаясь в уже знакомое общежитие. «До утра не выходить, встретишь своих и спать». И Завтра в семь», — напомнил он, исчезая. «Вот так всегда. Что в семь? Где завтра?» «Одни вопросы и ноль ответов. И в этом все они, демонюги гадкие».